Глава 21. Он подходит, замирая на расстоянии вытянутой руки. Мой самый лучший друг на всем белом свете. Фредди ближе мне, чем семья. Он улыбается, и я, конечно, улыбаюсь в ответ, потому что искренне рад его видеть. А еще смотрю в сияющие синим глаза, не могу не смотреть. Они словно притягивают к себе. «Заставил ты меня побегать!» раздраженно говорит Фредди. «Прости!» с сожалением отвечаю я. «Карлос! Я взял его!» кричит мой приятель. Сзади слышатся громкие хлопки крыльев. «Карлос! Отзови свой зоопарк!» с ноткой испуга вопит отличный парень Фред. Мою радость от нашей встречи омрачают ножи, впивающиеся в спину. По крайней мере, ощущается это именно так. Десяток лезвий входят в мясо вокруг позвоночника, а сила удара толкает меня вперед, заставляя покачнуться и потерять зрительный контакт. Тело реагирует рефлекторно, практически не задействуя мозг. Правая рука перекидывает за кольцо скобы дробовик, досылая патрон в ствол и разворачивая его под углом вверх. Между дулом и подбородком глаза меньше двадцати сантиметров. Картечь напрочь сносит ему всю переднюю часть головы. Отличный парень Фредди отлетает на шаг назад, а ошметки его плоти и кровь пятнают мое лицо. В спине продолжают проворачиваться ножи. Слышу орлиный клёкот, и плечо взрывается болью. Что-то сильное, звериное впивается в моё тело и вырывает шмат мяса. Перекидываю ствол через плечо и снова жму на спусковой крючок. Второй выстрел подряд слишком близко к ушам, и хватка исчезает. В голове только пронзительный звон и гул. Не слышу ничего, а потому реагирую на инстинктах. Что-то силой бьет по спине, подталкивая, и я запоздало понимаю, что это пуля, отбитая эгидой. Прыгаю за угол мотеля, уходя с линии огня. Звон мало-помалу стихает, пока я под спортом бегу в сторону бара. Пустырь, заросший высокой полевой травой, приближается и сквозь белый шум в голове улавливаю, «Вьем! Живьем, обмудок! Иначе так же закончишь, как Серхио!» «Карлос! Да он почти всех положил! Надо его кончать!» «Побер на этих слабаков! У нас мяса более чем достаточно!» «Самеди ценит только силу, и мы принесем ему этого пендехо, даже если для этого придется отрезать тому руки и ноги! Ты понял меня?» «Понял!» «Выпустить пленников! Таков мой план! Я почти уравнял наши шансы, и теперь с винтовками в руках молоток и секач смогут помочь мне разобраться с Карлосом и двумя оставшимися бойцами. Вот только пространство вновь наполняет знакомый грохот пулемета и по ногам бьет злая и дико мощная очередь. С силой прыгаю, пока эгида вокруг меня блокирует первые несколько пуль и... исчезает. Я влетаю прямо в траву, сминая высохшие стебли И шустро работаю локтями, чтобы убраться еще глубже в заросли. Стрельба стихает. Испанец не хочет ненароком пристрелить меня. Отлично. Здесь я смогу перевести дух и восстановить аркану, ведь то осталось на один спорт. И как нам его найти? спрашивает все тот же ноющий придурок. Лежа на спине, досылаю последние патроны в магазин. Теперь у меня пять выстрелов. Не разгуляться, прямо скажем. А защитный барьер восстановится через две минуты. Главное, продержаться достаточно долго. «Все звери одинаково боятся лесного пожара», равнодушно отвечает Карлос. Он что задумал? Запах разгорающейся травы подтверждает, что да, именно это. Выскочу из нее сейчас, подставлюсь под стволы сразу трех противников. Буду сидеть, задохнусь или сгорю. Тяну время. Уползаю прочь, пытаясь определить, где находятся ублюдки. Безрезультатно. Дым забивает обоняние, мешая чуять. Медленно приподнимаюсь, пока не различаю в темноте пару силуэтов, дергающих фонарями из стороны в сторону. Они идут вокруг зарослей, опережая волну приближающегося ко мне огня. «Где гребаный Карлос?» «Не сразу нахожу его». Испанец притаился возле задней стены бара, отрезав мне туда путь. «Похоже, раскусил мой план». В руках сжимает тот самый пулемет, которым покрошил Жуков. Татуировки на его теле светятся, словно готовы сорваться в любой миг. Соображаю все хуже и хуже. Голова будто войлоком набита. Слишком много крови потерял, а раны на спине и вовсе теперь залеплены грязью, и хрен его знает чем. Смещаюсь ближе к той двойке. Ближе к огню. Воздух становится раскаленным и сухим. Дым заполняет легкие. Волосы начинают тлеть. Игнорирую любой дискомфорт и достаю из кольца банку консервов. Между мной и противником около десятка метров. Не хотят лезть в траву, где я могу поджидать. Есть еще кое-какие мозги. А нет. Перехвалил. Держат фонари так близко к лицу, что слепят сами себя. Нож спрятать за голенище сапога. Топор на пояс. В руках дробовик. Еле слышный звук раздается из кармана. Кажется, эгида перезарядилась. Ну что? Карты мне сдали дерьмовые. Но будем играть, чем есть. Последний рывок — после которого либо победа, либо смерть. Банка летит в темноте по крутой дуге, падая за спину испанцев, и стоит им на миг обернуться на шум, как я выпрыгиваю из зарослей. Рявкает дробовик и первого сносит прочь. Лишь медленно планирует на зим шляпа. «Моя сука шляпа!» Второй начинает стрелять, толком не развернувшись ко мне. Револьвер в его руках выпускает три пули, две из которых плющатся защитный барьер. Потом курок щелкает в холостую, и он с выражением шока и страха на лице судорожно лезет в карман. Вытаскивает целую жменю патронов. Да только перезарядиться не успевает. Потому что мой приклад бьет его по лицу, заставляя выбитые зубы брызнуть во все стороны. Вновь стучит пулемет. Оглушенная мразь летит на земь, и я за ним. В полете хватаю топор и без замаха опускаю на подставленную шею. Глаза испанца совсем близко, регистрирую ужас и нежелание умирать. Он сопротивляется, блокируя и выталкивая лезвие, которое самым краем пустило кровь. Седлаю его и бью локтем по обуху. С влажным шелестом острая кромка пластает уязвимое мясо. На губах врага вскипает алая слюна. Дернув скобу, разворачиваю оружие влево и стреляю на шум. Карлос, бежавший со всех ног, воплощает перед собой знакомого волка. Зверь буквально выпрыгивает из его груди и принимает в себя заряд картечий, закрывая хозяина. Со спины поднимается огромный орел и в один хлопок крыльев сокращает дистанцию. Еще один выстрел. Птица исчезает. Осталось два патрона. Скоба идет вниз и сразу назад. Выстрел! Карлос слишком проворно уходит с линии огня, лишь несколько картечин вырывают плоть из его бока. Кажется, у него ступень Е в ловкости. А через один удар сердца он уже рядом, и мы начинаем возиться в портере. Его кулак заставляет мою голову мотнуться назад. В ушах звон, а во рту хрустят сломанные зубы. Не сразу замечаю, что выбитое ружье покатилось по земле. Повторный замах принимаю на жесткий блок и отвечаю резким пинком по яйцам. Испанец щерится, припадая к земле. На лице мука с ненавистью. Руки выставлены вперед. С костяшек падает кровь. — Впервые Донни не соврал! — шипит он. — Надо же! — «Стоило его послушать!» «Стоило, соглашаюсь я, а теперь ты сдохнешь!» Плавно вынимаю за сапожный нож. «Это вряд ли, пендехо!» С улыбкой замечает Карлос и достает из-за пояса свой собственный керамбит. Хищный изогнутый клинок смотрится гораздо внушительнее короткого ножика из запасов сурвера. «Выглядишь ты паршиво, каброн! Много кровушки потерял, а я пущу еще больше! Заставлю тебя хорошенько кричать и... «Да закройся уже, балаболка!» — фыркаю я. Карлос скользит вперед стремительным рывком. Сжигаю последний спорт и двигаю деревенеющее тело. Грохот сходящейся стали наполняет воздух. Испанец лишь немного отстает от меня по скорости. Не ступень Е у него в ловкости. Скорее всего, Д. Мое предплечье раскрывается под глубоким порезом. Ключица Карлоса прыскает от раны. Моя щека расходится на две части так, что язык может выскочить наружу. Перехватываю его руку и вгоняю нож в запястье, молниеносным движением распарываю к локтю, но отлетаю прочь от удара медвежьей лапой. Ощущение такое, будто меня сбил грузовой поезд, потому что позади ублюдка на секунду возникает громадная туша гризли. Это явно далось противнику с трудом. Зверь тускнеет и развеивается. Лежу на спине, слепо шаря руками вокруг. Островок сознания плавает в океане боли. Синапсы зажигаются и гаснут, как светляки, пытаясь передать какой-то осмысленный приказ телу. Карлос приближается качающейся походкой. Его реально штормит. Едва держится на ногах. Одна рука висит плетью, и по ней обильно струится кровь. Хорошенько я его достал. Проворный, и ходе пута! Неразборчиво шипетон, я еще и в шашки неплохо играю. Язык с трудом ворочается во рту. Под пальцами правой руки ощущается такой знакомый холод. «Самиди придется обойтись. Я... Я выпущу тебе кишки!» Керамбит в его руке дергается, будто уже тянет прочь мои потроха. «Я — стрелок Гелиада, и мой револьвер всегда со мной, где бы я ни был!» Кольт-миротворец вываливается из кольца в подставленную руку. Соединяю ладони перед собой, будто хочу хлопнуть. Левая сжимает рукоять, правая — холодный патрон, найденный в траве. Он стремительно ныряет в комору барабана, а я спускаю курок. Карлос реагирует на движение, пытаясь отшатнуться, но уклонение выходит неловким, медленным. И вместо лба... Пуля прошивает его шею. Усатый ушлепок валится на спину, а его каблуки стучат по земле. Дыра в горле такая, что два пальца легко пройдут, но он все еще пытается остановить кровь. Чудо, что не задел позвоночник. С трудом ползу на коленях, попутно подбирая упавший нож и со вздохом замираю напротив испанца. Тот смотрит с лютой ненавистью и... непониманием. Все должно было закончиться иначе. Вот что читается во взгляде. Больше не наслаждаешься моментом, улыбка выходит вымученной. Вряд ли он поймет, о чем я. Да и плевать. Его рука отлипает от простреленного горла и упирается в меня, словно это способно помешать. Клинок погружается в широко раскрытый глаз, и я ощущаю мрачное удовлетворение, а вместе с ним острое жжение. Опустив взгляд, замечаю истаивающую змею, прежде обвивавшую предплечье испанца. Ее клыки зарылись в кожу на моей груди. Это скверно. Яд бежит по венам а я лежу на боку, уставившись на труп Карлоса. Тело почти не слушается. Оно слишком устало, получило слишком много ран, потеряло слишком много крови. Плевать на его неудобства. Плевать на боль. Плевать на желание сдаться. Я пытаюсь активировать магазин. Снова и снова. Мои глаза закрываются. Нет. Дрожащей рукой касаюсь лица и понимаю, что веки подняты, просто я ослеп. Зато уши еще кое-как работают и регистрируют привычный звук возникшего портала. А чутье улавливает нейтральный запах пластика и весьма характерный Такерама. Заставляю себя сдвинуться, вслепую ползу, цепляясь пальцами за траву. Ползу на запах. Мышцы отказывают. Тело вырубает один рубильник за другим. Я ползу бесконечно долго. Ощущаю под руками гладкую, прохладную поверхность вместо колкой травы и рассыпчатой земли. Больше не могу пошевелиться. Так близко и так далеко. А потом сознание исчезает во тьме.